Кабалинский говорит про княжон. Все они были милые, простые, чистые, невинные девушки. Куда они были чище в своих помыслах очень многих из современных девиц-гимназисток, даже младших классов. Волков. Я не умею рассказать про характер царской семьи, потому что я человек не учёный, но я скажу как могу. Я скажу про них просто. Это была самая святая и самая чистая семья. Параграф 3. Императрица и её немецкие симпатии. Её болезнь и её отношение к Распутину. Я признал преобладание воли императрицы над волей императора. Это существовало с самого начала их совместной жизни и коренилось в их натурах. В последние годы её воля подавляла его волю. Быть может, это было не всегда и не во всём, но тенденция это несомненно была и проявлялась в фактах. В то же время я не только отрицаю наличие у императрицы немецких симпатий, но признаю как раз обратное. Она не любила немецкой культуры, изгоняла её из уклада жизни семьи. Впрочем, все попытки отыскать здесь источник стремления её к сепаратному миру с врагом несерьёзны. Что ей немецкие симпатии, когда она властная царица России? Какие воспоминания пробуждала в ней роль скромной гессенской принцессы? Чем Во всём её царствовании проявляла она свои симпатии к Германии. Сколько раз она была там за все эти годы? Более серьёзной является другая область влияние на неё Распутина. Чем был для неё Распутин? Я посвятил много труда, чтобы данными следствия разрешить этот вопрос. Вряд ли можно отрицать, что счастье человеческой пары, связанной чувством взаимной любви в браке, Мысли мы только тогда, когда она рождает детей. Императрица имела детей, но она прошла длинную полосу жизни, причинившую ей больше огорчений, чем всякой другой женщине, лишённой её положения. Она была нежная мать, несмотря на то, что она была гораздо больше императрицей, чем мать. Несмотря на то, что её сын, которого она так безумно любила, был болен 26 апреля 1918 года, как никогда ранее. Она оставила его и уехала с императором, так как думала, что его увозят с политическими целями. При властности её характера нет сомнения, что её преследовало желание иметь рождённого ею наследника престола. Судьба долго была немилостива к ней, и эти годы супружеской жизни, представлявшие очередные этапы надежд и горьких разочарований, были безусловно роковыми для её нервной системы. Наконец, родился сын Достигнут был венец желаний. Но какой же был удар для императрицы, когда она узнала, что ее сын – гемофилик? Эта болезнь, почти неизвестная у нас в России, очень известна некоторым кантонам Швейцарии. Там от нее вымирают деревни. В роду императрицы от нее погибли ее дядя, ее брат и два ее племянника. В сердце матери должно было страдать от материнской жалости к ребенку. Но она тоже была вдвойне старадать от сознания, что это она, которая так хотела его, с таким напряжением ждала причины его страданий, так как это она передала ему ужасную болезнь. Ребёнок был очень подвижен, очень ресв. Какой бы ни был за ним надзор, нельзя было заранее рассчитать и предусмотреть каждый его шаг. Но то, что без всяких последствий проходило каждому здоровому ребёнку, уже минутно могло убить его. Малейшая неосторожность Нес тёжный ушиб, незначительная травма, и он может погибнуть. Он, столь долгожданный, так ей необходимый, единственный. Во что превратилась жизнь императора после рождения сына? Жильяр показывает. Она отлично знала, что смерть может наступить от этой болезни каждую минуту, при малейшей неосторожности Алексея, которая даром пройдёт каждому другому. Если он проходил к ней 20 раз в день, то не было случаем, чтобы она его не поцеловала, когда он подойдя к ней, уходил от неё. Я понимал, что она каждый раз, прощаясь с ним, боялась не увидеть его более. Первые годы супружеской жизни не таили ей покоя, потому что они полны были напряжённого ожидания и горьких разочарований. Эти чувства заменил постоянный страх потерять единственного сына. Все эти переживания на пространстве целых лет могли бы сломить и здорового человека. Но может ли быть признана здоровой женщина, дающая жизнь гемофилику? Начав в своём организме наследственное болезненное начало, она всей брачной жизни была поставлена в необходимость болезненного страдания.